Голодная акула тотчас же бросалась к ним, надеясь поживиться. И лишь щиты оранжевого цвета не возбуждали симпатии акулы. Наоборот, они резко раздражали и пугали ее. Акула избегала даже смотреть в ту сторону, откуда появлялось это страшное оружие. Как дельфины, она выпрыгивала из воды и долго не могла успокоиться, отказываясь принимать пищу даже после того, как щиты убирали. После серии таких экспериментов акула, как говорится, отдала Богу душу. Вот почему спасательные пояса, жилеты и днище шлюпок окрашивают в ярко-оранжевый цвет, который пришелся не по нраву морским разбойницам. В тот же цвет окрашивают и баллоны аквалангов. Но обычно подводные жители не полагаются на защитную косметику и пристраивают у входа в дом небольшой холл из стальных решеток. Так-то безопаснее. Тем более, что под водой с цветами происходят чудесные метаморфозы. Один цвет неожиданно превращается в другой. Например, красный цвет в зависимости от глубины превращается в розовый, коричневый и черный. Чем больше глубина, тем темнее цвет. В свое время это явление долго и тщательно изучали калибсиане. Как-то Кусто и Дюма охотились в море у скал Ла Касадань. Дюма подстрелил крупную лихию. Гарпун пробил тело насквозь, но позвоночник и жабры были целы. Рыба, отчаянно сопротивляясь, ринулась в глубин. Вслед за ней на длинном тросе, как на буксире, тащился охотник. Рыба оказалась неутомимой. Запасы воздуха подходили к концу, и тогда Дюма, подтянув трос, ударил рыбу ножом. Из раны фонтаном завила кровь, но кровь была зеленой. Ошеломленный этим зрелищем, я подплыл ближе, глядя на струю, вместе с которой из сердца рыбы уходила жизнь. Она была изумрудного цвета, — рассказывал Кусто. Сколько раз мы плавали среди лищей но никогда не подозревали, что у них зеленая кровь. Крепко держа гарпун со своим трофеем, Дюма пошел вверх. На глубине 50 футов кровь стала коричневой, 20 футов она уже розовая, а на поверхности растекалась алыми струями. Другой раз, рассказывал Кусто, я сильно порезался на глубине 150 футов, и из моей руки потекла зеленая кровь. Я был во власти легкого опьянения, и мне почудилось, что море сыграло со мной какую-то шутку. Но тут я вспомнил лихию и с трудом убедил себя, что на самом деле у меня красная кровь. Жители Карибского моря старались не попадаться на глаза злобным хищникам, которые частенько шмыгали поблизости от подводного дома. Другое дело кинооператор, которые специально искали таких встреч. Они часами подкарауливали морских разбойниц, снимая их и в профиль, и в фаз. Операторы справедливо полагали, что фильм, заснятый в море, много бы потерял без этих зубастых кинозвезд. В Карибском море говорили на разных языках. Йозеф Мергель знал всего несколько слов по-испански, примерно такими же познаниями в чешском обладал Мигель Матаниес. Но нельзя же все время молчать. Океанавты изобрели для себя интернациональный язык. В составленный ими словарик вошло несколько десятков испанских, чешских и английских слов. Было даже одно русское слово «карачо», «хорошо», означавшее «все в порядке». Встречались неологизмы, например, «бла-бла» значило «говори по телефону», «така-така» прибавить сжатого воздуха. Но «карачо» было, пожалуй, самым употребительным словом. Вот корабельный кок с 012 Сааведра порадовал своих подопечных прекрасно зажаренным цыпленком. И довольные океанавты благодаря повара восхищенно восклицают «Карачо». То же самое можно сказать и об операции «Карибское море-1» в целом. Она завершилась вполне благополучно на Карачо. В четверг 20 июля в 7 часов 30 минут утра Монтане заносят в дневник последней строки «Мы встали». Йозеф чувствует себя хорошо. Я немного простужен, но это ничего. Позавтракали. Затем постепенно начали поднимать дом на поверхность. На этом я заканчиваю свои записи. В 6 часов 35 минут вечера оба океанафта, пройдя декомпрессию, всплывают из-под воды и поднимаются на борт 012. 72 часа провели они в сумеречных глубинах Карибского моря на дне бухты Ринкон-де-Гуанаба. А вот сегодня мы говорим об этом, как о деле, записанном в план нашей жизни. Зинкевич Ихтиандр, 66, Таврической 23 августа 1966 года в 6 часов вечера хирург Александр хайс